Юстиниан, подчеркивая свое нежелание влиять на работу собора, намеренно не принимал в нем личного участия. Когда же по какому-то вопросу епископы желали знать мнение императора, тот направлял мандатора, который зачитывал от имени государя текст, а затем удалялся. На первом заседании таким текстом стало торжественное приветствие. Император, Цезарь Флавий Юстиниан, Алиманской, Готской, Франкской, Верхнегерманской, аланской, Вандальской, Африканской, Благочестивый, Счастливый, Славный Победитель и Триумфатор, Постоянный Август, Блаженнейшим Епископом и Патриархом, Евтихию Константинопольскому, Аполлинарию Александрийскому, Домнину Феопольскому, Стефану, Георгию и Доминиану, благовернейшим епископам, занимающим место Евстохия, блаженнейшего мужа, архиепископа и патриарха Иерусалимского и прочим благоговейнейшим епископам, собравшимся из разных стран в этом царствующем городе, искоренять возникавшее по временам ереси посредством собирания благоговейнейших епископов и единодушным провозглашением правой веры доставлять мир Святой Церкви Божией, было всегдашнюю заботою православных и благочестивых императоров, предков наших. Когда же Господь Бог по своему милосердию вручил нам управление государством, то в основании и начало нашего правления мы положили соединить разделившихся священников святых божьих церквей от востока до запада. В этом приветствии Юстиниан, называя Вигилия благоговейнейшим, не упустил, В случае описать его метание и достаточно недвусмысленно осудить поведение. Помните также и заповедь апостола Петра, который говорит «Готови же присно к ответу всякому вопрощающему выслови о вашем уповании и немедленно объявите ваше мнение о том, о чем мы вас спрашивали» потому что, когда вопрошаемый о правой вере надолго откладывает ответ, это не что иное показывает, как только отрицание им правого исповедания, ибо в вопросах и ответах, касающихся веры, нет ни первого, ни второго. Юстиниан говорит о церковной иерархии, но кто окажется более готовым В исповедании правды тот и приятен Богу. Примечание. Деяние вселенских соборов. Титулатура Юстиниана изменена в соответствии с современным написанием. Конец примечания. Вигилий упрямо не посещал собор, хотя находился в Константинополе, и делегатов к нему присылали не единожды. Правда, он обещал рассмотреть его определение и высказать по ним свое мнение. В конце концов, вместе с находившимися с ним западными епископами и тремя диаконами, он это определение дал, фактически выступив и против императора, и против собора, то есть уже вторично нарушив клятву. В документе, называвшемся «Конститутум», Он не отказывался признавать учение Феодора еретическим, но не считал верным осуждать ни самого Феодора, которого не судили древние отцы церкви, ни тем более Феодорита и Иву, восстановленных в общении Вселенским собором. И тут Юстиниан полностью переиграл папу. Для начала делегаты собора, прибывшие к Вигилию, Отказались слушать его аргументы, предложив доложить все императору, притом лично. Папа это сделать не пожелал, отправив Кьюстиниану и по диаконам. Император посланца не принял, заявив примерно следующее. Если благоговейнейший отец наш осудил трех глав так же, как он это сделал ранее, то в новом осуждении нет необходимости если же он поменял свое мнение то нет смысла слушать отступление от правых догматов и защиту нечестия затем юстиниан предал гласности переписку с папой и соборные отцы убедились в том что сначала вигилий требовал подтверждение привилегий в обмен осудив трех глав а затем отозвав назад свою подпись под юдикатумом, поклялся осудить трех глав позднее и слова не сдержал. Все это представило римского епископа в очень невыгодном свете. Собор по предложению Юстиниана исключил его имя из церковных поминаний диптихов. Это было осуждение личности вигилия, общение с апостольским престолом собор не отверг. И продолжил работу, которая завершилась 2 июня осуждением трех глав, учения Оригена, а также монофизитских представлений. С точки зрения сегодняшних богословов, имея главной целью привлечения в церковное общение монофизитов через осуждение несторианства, соборное постановление – осуждает при этом симметрически обе ереси – и нестерианство, и монофизитство. С одной стороны, осуждается те, кто халкидонское в двух природах истолковывает по-нестериански, разделяя лица и ипостаси. С другой стороны, не менее определенно осуждается монофизитское понимание единой природы Бога слова «воплощенной». Собор вполне сохраняет таким образом равновесие халкидонской христологии, но проявляет терминологическую широту и гибкость, показывая, что одни и те же выражения в зависимости от их понимания приобретают или православный, или еретический смысл. Допуская православное употребление нехалкидонской терминологии, собор широко открыл двери для примирение с антихалкидонитами насколько удался этот замысел окраенные и заграничные народы противившиеся халкидону первое столетие после него по большей части продолжали противиться и после 553 года но на почве греческого богословия можно говорить о существенной победе пятого вселенского собора над антихалкидонизмом. Начинается стремительное угасание антихалкидонского греческого богословия, и монофизитство окостевает в виде разрозненных национальных преданий окраин империи. Покушения на халкидонское вероопределение стали уже невозможны, и ересь монофилитства имела всего лишь компромиссный характер». Надо полагать, в качестве личной мести Юстиниан долго не отпускал Вигилия, вставший имперским Рим. После демарша на соборе папа находился в ссылке на Принцевых островах. Сосланы были и его коллеги, западные епископы. 8 декабря 553 года Вигилий отправил патриарху Евтихию послание, в котором признал правоту собора, и присоединился к осуждению трех глав. Но лишь через несколько месяцев после того, как 23 февраля 554 года папа подтвердил это осуждение вторым документом с названием «Конститутум» ему было разрешено покинуть Константинополь. Напоследок Юстиниан сделал Вигилию воистину царский подарок приказав отредактировать для него тексты Пятого Собора для латинского перевода таким образом, чтобы неблаговидная роль папы была скрыта, вплоть до удаления текстов о вычеркивании его имени из гиптихов. Дорогого его сердцу Рима Вигили так и не достиг. Выехав из Константинополя в августе 554 года, После утверждения прагматической санкции по управлению Италией он, передвигаясь почему-то крайне медленно, умер 6 июня 555 года в Сиракузах. Пятый Вселенский собор стал вечным памятником и административным и богословским усилием Юстиниана. Он также является важным историческим аргументом против догмата о безошибочности папы, ведь получалось так, что вполне канонический папа четырежды, высказавшись ex cathedra по спорному вопросу, всякий раз изменял свою позицию. Вот теперь, опираясь уже на авторитет собора, Юстиниан буквально разгромил церковную оппозицию Запада. Кого-то, как епископа Таненского Виктора и митрополита Иллирика Фронтина, согнались в кафедры, схватили и сослали в далекий монастырь в Египте. Кто-то скрылся и бежал сам. Впрочем, есть и другая точка зрения, согласно которой подобные прецеденты были единичными. А на самом деле император не нуждался в репрессиях, ибо авторитет собора был достаточен. В период подготовки к собору 8 февраля 553 года новеллой 146 на имя префекта притория Ариавинда император предписал иудеям в тех местах, где местным языком евреев был уже не арамейский, читать только определенные переводы Ветхого Завета и запретил неофициальный перевод так называемый. Дефтерос – второе толкование, что вело к ограничению еврейской толковательной традиции. Весна 553 года была отмечена беспорядками, вызванными действиями правительства. В марте месяце первого индикта произошла порча монеты. Когда восстали бедные и наступило смятение, об этом было сообщено императору. Тот приказал остановить ценность монеты согласно той, которая была установлена раньше. Восстание бедных могло быть вызвано увеличением количества фоллисов в намисме. От этого страдали те, кто держал накопление в меди, то есть беднота. Видимо, изменение курса меди было очень сильным. В 550 и 565 годах Аналогичное действие к мятежам по причине порчи монеты не приводили. Примечание Шувалов. Следует отметить, что в нумизматической литературе иногда упоминается о порче золотой монеты, снижении содержания золота в ней. Это не точно. Юстиниан действительно начал выпускать облегченные золотые солиды, но на них стояли специальные знаки, и никому бы в голову не пришло заменить одну монету другой. Кроме того, доля таких облегченных намисм весом не 24, а 22, 21 и даже 20 селикв в обращении была крайне мала, они очень редки. Последующие императоры чеканили облегченные намисмы минимум столетия. Они тоже встречаются гораздо реже обычных. Возможно, это были какие-то специальные выпуски, например, для выплат варварам. Конец примечания. В августе 554 года произошло сильное землетрясение, разрушившее много городов, в том числе Некомидию. Толчки продолжались очень долго, 40 дней. В том же году Нарсесс одержал победу над 70-тысячной ордой торгшихся с севера франков и алиманов во главе с двумя братьями-вождями Левторисом и Бутилином. Но прежде чем погибнуть от ударов византийских войск и болезней, варварская орда, разделившись на две части, прошла до Сицилийского пролива и обратно, подвергнув грабежу все земли, имевшие несчастье оказаться на их пути от равенны до компании Апулии и Калабрии. В основном боевые действия на территории Италии завершились, а готы, ушедшие в Рецию и Норик, были покорены в течение следующего десятилетия.